Часть вторая. Деревянная дверь со скрипом закрылась. Кроме небольшого столика и двух одноместных деревянных кроватей с прикрепленными ящиками, другой мебели не было. Открыв шторы, можно было впустить свежий воздух или посмотреть на солнце. Айнс осмотрелся и оказался разочарован. Он не ожидал, что в простой таверне была мебель и чистота, как в Назарике, но все же ему это было неприятно. «Как они посмели дать вам такое жильё, господин?» «Не говори так, Набиль. В этом городе мы для того, чтобы стать искателями приключений и прославиться. А прежде чем это случится, это будет хороший опыт пожить так, как подобает нашему статусу». Он не упомянул своё недовольство, утешая Норбирал и закрывая шторы. Солнечного света, проникающего через щели в шторах. Солнечного света... Проникающего через щели в шторах не было достаточно, чтобы осветить всю комнату. Для Айнза и Нарбирал это было нормально, ведь они владели ночным зрением. Но для обычных людей комната была слишком тёмной. Быть искателем приключений эта работа не такая сказочная, как я представлял. Искатели приключений. Иногда Айнз мечтал стать одним из них. Люди, которые путешествуют по миру, И разведывают неизвестное. У Айнза были определенные ожидания от этой карьеры, которая воплощала собой правильную игру в Игдрасиль. Но когда он выслушал объяснение работницы гильдии, то понял, что это практичная и скучная карьера. В общем, искатели приключений были наемниками, имеющими дело с монстрами. Некоторые части этой работы были похожи на идеализированную версию Искателя приключений Айнза. Они разведывали руины стран, разрушенных демонами-богами, и искали неизвестные сокровища в скрытых местах. Но в основном они были охотниками на монстров. Все монстры обладали особыми способностями, потому были нужны люди с широким разнообразием навыков, чтобы их уничтожить. Если думать об этом с этого угла то тут в самом деле должны были быть герои, в которых нуждаются люди и которые ведут себя так, как будто вышли из игр. Но реальность была иной. Правительственным организациям не нравилось, что существуют вооруженные группы вне их контроля. Даже если не считать денежный вопрос, социальный статус искателей приключений был все еще низок. Были и другие причины того, почему страны не признавали Искателей Приключений в массовом порядке. Вместо того, чтобы нанимать отдельного Искателя Приключений на постоянную работу с высоким заработком, было лучше передать работу местной гильдии Искателей Приключений, что экономило деньги. А в организациях, которые могут существовать без таких гильдий, или в странах, которые могут зачищать монстров своими войсками, статус Искателей Приключений был даже ниже. Та работница жаловалась Айнзу, что в Слейновской теократии нет гильдии Искателей Приключений. А статус Искателей Приключений в Империи Богоруд стал еще ниже, после того, как на престол зашел текущий император. Айнс попытался избавиться от этого небольшого чувства разочарования. Взяться за работу, которую хотел, и осознать, что реальность отличается от мечтаний – частое явление. Айнс чуть взмахнул рукой, и темная полная броня и два гигантских меча без следа исчезли, показывая его скелетное тело в магическом снаряжении. Два красных пятна замерцали за его серыми очками. Головной убор был кольчужным и декорированным аметистами. Он был в черной шелковой рубашке с длинными рукавами, а также в мешковатых штанах. Пояс был простой, черной лентой. Он снял стальные перчатки, и на каждом пальце показались кольца, за исключением безымянного на одной руке. Коричневые кожаные сапоги хоть и были шероховатыми на ощупь, но их украшала золотая вышивка. С шеи свисал серебряный диск с рисунком льва, а с плеч – красная накидка. Обычно в Игдрасиле на разную экипировку вешались разные кристаллы данных потому было трудно сделать так, чтобы экипировка была однотипной. Но поскольку многие игроки ненавидели надевать смешанные части экипировки, в одном из обновлений это было решено. Добавили опцию стандартизации внешнего вида, не затрагивая свойства экипировки. Черная броня, покрывающая все тело Айнза, требовала некоторых условий. И одно из таких условий было обладание навыком, создать высокоуровневый предмет. Сейчас на Айнзи были очки меткого попадания, корона ментальных барьеров, одежда черной вдовы, черный пояс, металлические перчатки, немейский лев и сапоги скорости. Обычно в Игдрасиле торговали кристаллами данных, но чтобы собрать более могущественную экипировку, некоторые покупали подержанные вещи. Трудности возникали тогда, когда созданная другим человеком вещь обладала именем, в котором были запрещенные на сервере слова, или которые оскорбляла другого человека. Модераторы могли потребовать изменить имя, но, как правило, такого не случалось, и предметы оставляли за собой имя, дарованное создателем. Ведь странное имя не будет популярным, если попытаться продать предмет. Переименование было не таким уж и дорогим но мало кому хотелось покупать предмет, чтобы позже его переименовывать. Так что каждый игрок выкладывался на полную, чтобы называть свою экипировку. Имя могло происходить из мифологии или английского языка. И, конечно же, были и исключения тоже. Было хлопотно придумывать названия для колец, потому не так уж и плохо было назвать их «Кольцо-1», «Кольцо-2», «Кольцо-3». А Айвенс даже видел игроков, Которые называли их кольцо большого пальца, кольцо указательного пальца и кольцо среднего пальца. Друг Айнза, Такими Кадзути, использовал два длинных самурайских меча если положение того требовало. Он назвал восьмое поколение одного из таких мечей Такими Кадзути МК 8. Красная накидка Айнза была названа таким же образом, поскольку он скопировал темного героя американских комиксов, Она называлась накидка спауна. Вся эта экипировка была реликтового уровня. По сравнению с основной одеждой Айнза, это была двумя рангами ниже. Ведь слишком сильная экипировка могла бы создать трудности. Так что он решил взять лишь такой уровень. Когда Айнз вытянулся плечами, чтобы насладиться чувством свободы после того, как снял броню, Нарбирал выбрала это мгновение, чтобы спросить. «Кстати...» «Как мы избавимся от той надоедливой девки?» «А, ты имеешь в виду ту женщину, чье зелье было разбито? Просто забудь о ней!» «Если бы кто-то сломал что-то важное для меня, я бы тоже потерял голову!» Поскольку когда Айнс получил это тело, у него изменился склад ума. Он на мгновение остановился, но потом продолжил. «Наверное. Вполне естественно критиковать меня за безрассудство». Но винить нужно лишь того глупого человека, который нарвался на неприятности с верховным правителем. Если бы не он, ничего бы не случилось. Наверное, это так. Но поскольку это я его швырнул, на этот раз я и великодушно её прощу. К тому же в этом городе мы хотим стать частью этого мира и поднять нашу славу. Славу Мамона и Набель. Если бы другие узнали, что мы не можем даже заплатить за бутылку зелья, Это запятнало бы наши имена. Хотя Нарбирал выглядела неудовлетворённой, она всё же с пониманием кивнула. «К тому же там все были нашими старшими товарищами. Мы, младшие, просто должны были позволить ей сохранить лицо», сказал Айнс, играясь с цепочкой на шее и пытаясь не касаться немейского льва. «Если б только можно было подделать эту медаль». Но это вызвало бы проблемы с гильдией Искателей Приключений. К цепочке была прикреплена медная медаль, которая служила идентификационной пластиной. Эта пластина использовалась, чтобы определять способности Искателя Приключений. Медь, железо, серебро, золото, мифрил, орихалк и адамант. Этими металлами определяли ранг Искателя Приключений. Медная медаль была самым низким рангом а Адамантовая – самым высоким. Искатели приключений высокого ранга могли выбрать более трудную работу с более высокой наградой. Эту систему учредили, чтобы искатели приключений напрасно не теряли свою жизнь. Поскольку Айнс зарегистрировался в гильдии совсем недавно, у него была лишь медная медаль, которую давали новичкам. А у той женщины была железная. Уважать старших – трюк которым можно плавно влиться в общество. «Но, владыка Айнс, не думаю, что вам даже подходит такой мягкий металл, как Адамант. Может быть, изумруды, душ, золотые рубины или один из радужных металлов вам бы подошли больше? Эти плебеи не ценят величие». Нарбирал обыденно упомянула высшие классы металлов Игдрасиля. Айнс резко на нее посмотрел и напомнил. «Нарбирал!» На всякий случай в городе называй меня Мамоном. Как прикажете, господин Мамон? Ты заставляешь меня повторять? Зови меня Мамон. Я... я очень сожалею. Г... Мамон. Гамамон звучит нелепо. Разве не так? Ладно, забудь. Если обращаться ко мне на «ты» для тебя слишком тяжело, то хотя бы прекрати со всякими господинами и называй меня Мамон. Поняла? Вас поняла, Мамон. Нарбирал снова низко поклонилась. Айнс разочарованно вздохнул. «Она до сих пор не поняла, почему я хочу, чтобы она называла меня просто мамоном. Бесполезный товарищ. Ладно, другого выхода нет. Тогда я объясню, что мы собираемся делать». «Да». Нарбирал встала на колено и опустила голову. Это была поза слуги, ждущего команды хозяина. «Что ж делать?» Хлопот никаких возникнуть не должно. Ведь дверь крепко заперта. Но люди точно начнут шептаться, если увидят такую сцену. Почему. почему она не понимает, почему я настаиваю обращаться ко мне как Мамон? Я ведь объяснил ей, перед тем как мы пришли в таверну. Айнс, наполовину смирившись, объяснил: В этом городе мы собираемся замаскироваться под искателей приключений. Ведь так можно собрать информацию об искателях приключений этого мира, среди которых могут оказаться могущественные люди, что в особенности важно для таких игроков из Игдрасилия, как я. Если мы получим идентификационные медали высокого ранга, то сможем брать официальную работу, а информация, которую мы сможем получить, будет более полезной и надёжной. Так что первым шагом нам следует стать успешными искателями приключений. После того, как Норбирал показала своё понимание, Айнс сообщил ей задачу, которая не терпит отлагательства. Но тут есть одна проблема. Он достал и открыл кожаный кошелёк, затем высыпал содержимое в руку. Появилось лишь несколько монет, и они точно не блестели. У нас нет денег. Во время предыдущего спора у Айнса было несколько причин возместить ущерб зельем. И одна из них была в том, что он не был уверен, что сможет решить дело деньгами. Было бы странно, если бы он заявил, что у него недостаточно денег. Айнц объяснил незадачный Норбирал. «Нет, деньги у нас есть. Но единственная валюта, которая у меня есть, это золотые монеты Игдрасиля. И я буду их использовать только в крайнем случае». «Но почему? Разве мы не подтвердили, что монеты из Игдрасиля тут тоже имеют стоимость?» Да, мы вправду узнали в деревне Карн, что одна золотая монета Игдрасиля, то есть две золотые монеты этого мира, известные еще как обычные золотые, равны одной монете Игдрасиля. Но если в этом городе мы расплатимся золотыми Игдрасиля, это может закончиться чем угодно. Мы можем встревожить каких-то людей, даже многих людей. А если тут есть игроки Игдрасиля, то это будет все равно, что заявить, что мы здесь. А этого нужно избегать, пока мы полностью не поймем этот мир. Игроки. Люди того же уровня, что и владыка Айнс. Злодеи, напавшие в прошлом на Назарик. Айнс нахмурился тому, как она его назвала, но ничего не сказал по той самой причине, что и прежде. Верно. К таким людям мы не можем относиться легкомысленно. Он, Айнс Уолгуун, достиг сотого уровня максимального уровня Игдрасиля. Игроки достигали максимального уровня не так уж и редко. Скорее даже с сотого уровня было большинство игроков. И среди этих игроков Айнс считал, что находится в середине лучших. Потому что в игре он сосредоточился на том, чтобы отшлифовать профессии и заклинания, подходящие нежити, пренебрегая боевой мощью. А учитывая экипировку божественного уровня, и плати за победу предметы, он должен быть одним из лучших. Но он не забывал, что всегда есть люди сильнее него. Следует не попадаться на глаза другим игрокам. Было много противников, которых Айнс не мог победить в бою. Игроки изначально люди, потому большинство из них в этом мире будут помогать людям. Если такие игроки столкнутся с Альбедой и остальными, считающими людей низшими созданиями, «Великий склеп Назарика и все в Айнс-о-Алгуун станут врагами человечества». Вот почему он не хотел брать с собой альбеда. Это было опасно. Но я понятия не имел, что Нарбирал думает так же. Когда Айнс не враждебен к людям, он не будет колебаться, их убивая, если это позволит ему достичь цели. Но с другими игроками он бы предпочел не сталкиваться. Эх, как жаль. «Что жаль?» Потерять так легко того мужчину по имени Ниган. Он, возможно, был кладезью информации. Но я случайно его убил, когда задал несколько простых вопросов. В деревне Карн было схвачено несколько десятков членов Писания Солнечного Света. Некоторые из них умерли, когда им задавали вопросы. Они пошли на материал Айнзу для его особой способности по вызову нежити. Вспоминая информацию, которую они получили на допросах, Айнс невольно себя высмеял. Обычные игроки, наверное, будут поддерживать слейновскую теократию. Слейновская теократия – религиозная страна, которая поклоняется шести великим богам, незашедшим шесть столетий назад. Согласно писанию Солнечного Света, слейновская теократия существует, чтобы слабая человеческая раса побеждала другие, более сильные расы, что позволяет человечеству крепнуть и процветать. Любой игрок, сохранивший человечность, точно согласится с учениями Слейновской теократии — страны, которая усердно работает ради своей цели. В отличие от реального мира, где человечество господствует, тут оно считается одной из слабейших рас. Люди построили величественные города на равнинах, но просто то, что они в них жили, подчеркивало, насколько хрупко человечество. Открытые равнины – опасное место. Враги могут легко обнаружить людей, так как негде прятаться. Они поселились в таком месте, потому что у них нет ночного зрения, слабые ноги и недостает выносливости. Поскольку люди – слабая раса, они никогда не смогут построить собственное общество или цивилизацию в том месте, в котором захотят. Многие расы были сильнее или более продвинутыми, чем люди. Но эти расы не доминировали над землей. Они дрались против восьми королей, которые пытались править миром, дав тем самым человечеству пережить войну. Если бы не это, человечество уже было бы уничтожено. Это нормально в таком мире хотеть помочь человечеству. И вот почему Айнс не хотел ничего делать со Слейновской теократией. Ведь он опасался игроков. Что касается денег, я собираюсь продать мечи, которые остались от слейновских солдат, замаскировавшихся под рыцарей. Но перед этим нам нужно найти работу. Вас поняла. Значит, завтра мы вернемся в гильдию? Да, я хочу погулять по городу и больше о нем узнать. Но это может подождать до того, пока мы не заработаем немного денег. Вас поняла. Как одна из боевых горничных, я предлагаю свою полную поддержку. «Отлично! Я на тебя полагаюсь, Норбирал!» Айнс был доволен Норбирал, которая низко поклонилась. Он активировал магию, снова накладывая на себя иллюзию и надевая броню. «Я разведаю местность. Оставайся тут наготове». «Позвольте мне вас сопровождать!» «Не нужно. Я просто осмотрюсь поблизости. Если возможно, я хотел бы посетить кладбище, которое по слухам очень обширно». «Я оставлю тебя здесь, чтобы никто сюда не заглядывал. Не теряй бдительности и оставайся на чеку. Мы вряд ли где-то ошиблись, но это территория врага. Будь внимательна. Как прикажете. Периодический отчёт я оставляю на тебя».